Любая брань неугодна слуху Господа, ответила Нэт. А матом это как? В смысле? Не поняла Илона. Но, э, вы упоминаете имени чистого, да? Угу. <связь> ну, я бы не сказала. Но тогда не страшно. Самыми ужасными богохульствами считаются прилюдно произнесённые имена Сатанаила и его демонов. Да простит меня Бог. Это я для примера. Тогда что? Тогда я чисто в натуре курить бросила, с предкам ни скандалю, уроки давно не прогуливала, заметно повеселела леди Щербатова. Значит, а? Всё дело в Валерке, то он виноват. Нет. Илона, я не хотел. Оно оно само, это случайно получилось. Я правда не хотел, покаянно завопил Люстрицкий под неумолимыми взглядами друзей. У меня была тяжёлая неделя, а он «Он... он сам виноват!» «Благородный сэр, вам лучше сказать нам всю правду». «Я скажу. Законник наш, Николай Васильевич, категорически отказывался ставить мне зачет, все чего-то требовал, намекал. Я и так, и эдак, и с цветами, и с конфетами, ничего не берет. Вкатал мне такое задание, а отвечать через два дня. Да мне столько за неделю не выучить!» Ты его придушил? с надежды перебила Илона. "О нет!" ужаснулся Валера. "Я его я решил его немного отвлечь. Ну, в общем, написал фломастером в институтском туалете: а пожилой гей-мазохист ищет активного друга. Адрес, телефон, визиты круглосуточно". Нет, ничего не понял, а Илона так и рухнула, сползая по стене от гомерического хохота. Но ну и ничего смешного. Просто последние 2 недели ему было уже не до меня. Говорят, он не успевал этих активных за дверь выставлять и телефон оборвал в доме. Всё. Это очень большой грех. А если что, я готов принести свои извинения. Сэр Люстрицкий Илонакой как объяснил рыцарю в чём соль. Вы несомненно грешны, и грех ваш очень тяжкий. Вы оболгали пожилого заслуженного человека, учителя и наставника. Из-за вас о нем могло сложиться дурное мнение. В Библии сказано... Нет, ну не будь таким скучным. Неужели ты сам всегда соответствуешь этим заповедям? Нет, конечно. Но это не значит, что мы не должны стремиться к идеалу. Лично я, леди Илона, все же наложил бы на него епидемию. Не надо на меня ничего накладывать, запротестовал Валера. И прикладывать, и обкладывать меня тоже не надо. Я же чистосердечно признался, выразил готовность извиниться. А потом, кстати, я подложил ему в стол очень симпатичненькую заколку для галстука с фаллической символикой, так сказать, а в качестве компенсации. Илона было прыснула в нос, но её смех мгновенно перешёл в виск. Девушка на полном ходу столкнулась с кем-то, одетым в белое. Продолжай. Мама, если тебе неприятна эта тема, давай вернёмся к ней в веное время. Хочешь, я расскажу тебе об охоте? Было немного скучновато, люди позволяли резать себя как овец за то? Нет. Королева шагнула к сыну и пристально вгляделась ему в глаза. Наша игра затянулась. Она больше не развлекает меня. Нат Гамильтон должен был быть мёртв уже несколько дней назад. Он не нашёл волшебный мир, не отыскал прекрасную принцессу и не заручился поддержкой могущественного воина. Этим он нарушил все правила и по закону игры его черепом давно должны забавляться черви. Почему этого не произошло? Но мама, неужели ты в чём-то упрекаешь меня? Я всего лишь хочу знать. Он жив? Мне трудно ответить определённо. Валет чуть нервничая зябко повёл плечами. Правильнее было бы сказать так: я не уверен, что он умер. Продолжай, вновь приказала королева. Шёр вернул назад всех своих слуг, во всяком случае, всех тех, кто уцелел. Они рассказали, как Нэт Гамильтон бился с ними, как пытался уйти от погони и как его поглотила тьма. Он и сам, и его конь, и даже его друзья были в мгновение ока засосаны в чёрную дыру. Сама дыра представляла собой плоский неровный диск, хаотически перемещающийся в пространстве. Мы, кажется, встречали нечто подобное путешествую по измерениям. Значит, он вполне может быть жив. Да. Но в каком-то ином, параллельном мире. Илона визжала, как дельфин, на котором повисло шестеро топающих. В поддержку ей завопил и сэр Гамильтон, сэр Мюстрицким, один в предвкушении боя, другой от сострадания. Человек в белом ничком рухнул на пол, зажимая ладонями уши. Виск перешёл в победный. Когда все трое наконец выдохлись, Илона первый пошла посмотреть, в чём дело. Чёрный бред, единственный из наших героев, хранивший гробовое молчание, шагнул следом и слегка пнул копытом лежащего. Несчастный поднялся и сел. Это был молодой человек, В белом костюме научного сотрудника, в дорогих очках, красивый, как итальянский актёр-любовник, девичье сердечко Илоны дрогнуло. Здравствуйте. А мы вот тут гуляем, гуляем. Вы не ушиблись? Давайте я вас подниму. Да помогите же мне, чурбаны бесполезные. Встали. Ага. Ну вот и замечательно. Вы тут работаете, да? Да, неуверенно ответил красавчик, подозрительно оглядываясь по сторонам. Недо это не понравилось. Кто вы? напрямую спросил он. Я? Да вы, проклятье, разве я недостаточно ясно спросил? Нет. Прекрати. Тут же вспыхнули лона. Что это за наезды такие? Кто тебе дал право повышать голос на сотрудника музея? Вы ведь наверняка научный сотрудник этой египетской пирамидки. Да, научный я, э, поспешил согласиться молодой человек. Вот видишь? А теперь отойди, динозавр. Идём мне наконец пообщаться с культурным человеком. Ой, не обращайте внимания. Нат у нас из средневековья групп не воздержан без тактин. Да под Винце же тебе говорят. Мрэже и Рэтцер явно обиделся, но тем не менее в сторону отошёл, пропуская вперёд Илону с её новым другом. А вы никогда не были в Италии? Ой, вы так похожи на одного моего знакомого итальянца, его звали э, Джино. Он был врун и бабник. <с> да. А вас как зовут? Джино? Может быть, какая прелесть! Восторгом девушки не было предела. Нет, Валера, и даже бред мрачнели на глазах. Клянусь мечом короля Ричарда, он мне не нравится. Меч короля? Нет, меч надёжный, а вот этот человек не внушает ни капли доверия. А мне тоже никогда не нравились смазливые мужинки, сердечно поддержал Люстрицкий. Но наша девочка, похоже, от него без ума. А, можно я возьму вас под руку?» Как мы уже упоминали, Илона Щербатова не была беспросветной дурой. То, что псевдо-итальянец Джина выдает себя за другого человека, она скумекала в пять минут. Просто в её хорошенькой головке родилась мысль об очередном испытании для бедного Неда Гамильтона. Ради этого пришлось рисковать и ускорять шаг, таща за собой подозрительного учёного с нездорово блестящими глазами. Я их не вижу. Двигайтесь быстрее, мой друг, они изрядно опередили нас, сказал Нэд. Ну и что? Возможно, им также хочется побыть вдвоём, как и нам. «Не понял вас», — нахмурился примореднейный крестоносец. «Я беспокоюсь за леди Илону, а вовсе не...» «Да вы ревнуете, милый Нэтт», — укоризненно всплеснул руками Валера. «Стыдитесь. Женщины, по сути своей, вообще не достойны этого. Они неполноценные существа и рождены лишь для того, чтобы усложнять жизнь лучшей половине человечества, то есть нам».